Неожиданно мне показалось, что слуг в замке заметно больше, чем раньше. Ну, впрочем, возможно, причина заключалась в том, что я стал одним из них. Однако я заметил и другие изменения. Сказывались привычки королевы Кетрикен, воспитанной в горном королевстве. В замке царила чистота, а внутреннее убранство комнат, через которые я проходил, поражало своей простотой. Исчезли тяжелые драпировки и многочисленные украшения. Гобелены и вымпелы на стенах были тщательно вычищены, и я нигде не заметил паутины. Однако на кухне по-прежнему правила повариха Сара. Я вошел в жаркое помещение, полное приятных ароматов, и вернулся в детство. Как и рассказывал Чейт. Сара восседала на высоком кресле и больше не сновала от очага к столу, Но законы приготовления пищи не изменились. Я оторвал взгляд от пышной фигуры кухарки, ну, чтобы она случайно не узнала меня. Потом робко подергал за рукав поваренка и рассказал ему о пожеланиях лорда Голдена. Мальчик указал мне на подносы, тарелки и столовые приборы, а потом сделал широкий жест в сторону жарко горевших очагов. «Теперь ты его слуга». Ворчливо заметил он и принялся нарезать репу. Я бросил на него хмурый взгляд, но внутренне остался доволен. Я собрал отличный завтрак на двоих и быстро покинул кухню. Поднявшись на несколько ступенек, я услышал знакомый голос. Любопытство взяло верх, я остановился возле перил и посмотрел вниз, не в силах скрыть улыбку. Королева Кетрикон решительно шла по залу а с полдюжины придворных дам с трудом поспевали за ней. Я не узнал ни одной из них. Все были слишком молоды. Лишь нескольким из них исполнилось двадцать. Когда я покинул Бакип, они были детьми. Впрочем, одна показалась мне знакомой. Наверное, я встречал ее мать. Мой взгляд остановился на королеве. Золотые волосы Кетрикен, не потерявшие своего блеска, были заплетены в косы и уложены в сложную прическу, которую удерживал гладкий серебряный обруч. В тот день она надела желтовато-коричневое платье с золотистой вышивкой по подолу. Фрейлины пытались копировать ее простой стиль, но куда им до врожденной элегантности Кетрикин, придававшей ее платьям удивительное изящество. Несмотря на прошедшие годы, гордая осанка и быстрая походка королевы нисколько не изменились. Она целеустремленно шла по своим делам, Но я заметил, что ее лицо застыло. Кетрикен тревожилась об исчезнувшем сыне, но оставалась королевой для своих придворных. Сердце замерло у меня в груди. Как бы гордился верить и такой супругой! О, моя королева! Едва слышно пробормотал я. Кетрикен застыла на месте. И мне показалось, что она затаила дыхание. Ее взгляд взметнулся вверх, и наши глаза встретились. В сумраке большого зала было не разглядеть их яркой голубизны, однако я их не забыл. На лице Кетрикина отразились сомнения, но она меня не узнала. Тут кто-то влепил меня увесистую затрещину. Я повернулся, чтобы взглянуть на своего обидчика, слишком удивленный, чтобы разозлиться, За спиной стоял высокий господин и неодобрительно смотрел на меня. Видно ты здесь новенький олух. Валеньем замки, слугам не положено так дерзко глазеть на королеву. Займись делом, не стой столбом, и знай свое место, иначе очень скоро ты его потеряешь. Я посмотрел на зажатый в руках поднос и приложил все силы, чтобы сдержать гнев. Кровь привела к моим щекам, собрав. Всю свою волю в кулак я поклонился, прошу прощения, господин, я буду помнить. Оставалось надеяться, что, услышав мой тихий голос, придворный решит, будто я напуган до полусмерти. Прижимая к себе под нос, я начал подниматься по лестнице, не поворачивая головы в сторону большого зала, где осталась моя королева. — Слуга! Слуга! Я преданный лакей, прошедший хорошую выучку! Да, я недавно прибыл в Олиний замок, но у меня прекрасные рекомендации. Я умею себя вести и привык к дисциплине и к унижению. Но так ли это? Когда я вошел с лордом Голденом в замок, у меня на боку висел меч Верите в потертых ножнах. Наверняка кто-то успел его заметить. Моя комплекция и шрамы на руках выдавали человека немало времени, проводящего под открытым небом. Если я намерен и дальше играть свою роль, мое поведение должно быть достоверным, а роль посильной. Тогда я сумею вести себя естественно. У двери в покое лорда Голдена я постучал, вежливо подождал и только после этого вошел. Шут выглядывал из своего кабинета. Я аккуратно прикрыл за собой дверь и запер ее на задвижку, после чего поставил поднос на стол, Расставляя приборы для завтрака, я сказал ему в спину, «Я Том Баджерлок, ваш слуга. Меня рекомендовали вам как человека, получившего слишком хорошее образование, не соответствующее моему положению. Мой предыдущий хозяин был чрезмерно снисходительным. К тому же я больше полагаюсь на свой клинок, чем на манеры. Вы выбрали меня, поскольку я способен выполнять роль телохранителя, а не только лакея. Вы слышали, что я отличаюсь скверным характером и буйным нравом, но готовы меня испытать. Мне сорок два года. Я получил шрамы, защищая своего предыдущего хозяина от нападения трех… нет, шести разбойников. И мне удалось прикончить всех. Меня лучше не провоцировать. Когда мой прежний хозяин умер, он оставил мне небольшое наследство, позволяющее вести скромный образ жизни». Но сейчас мой сын вырос, я хочу отдать его в ученики в Бакипе, и вам удалось убедить меня вновь поступить на службу, чтобы оплатить новые расходы. Лорд Голден повернулся к окну. Слушая мой монолог, он переплел свои тонкие пальцы. Когда я закончил, он кивнул. — Мне нравится, — Том Баджерлок. — Очень удачный ход лорда Голдена — завести себе столь опасного слугу. Теперь все станут уважать меня еще больше. У тебя получится, Том. Можешь не сомневаться. Он подошел к столу, я отодвинул для него стул, шут уселся и посмотрел на приготовленные для него тарелки. Превосходно! Именно так я люблю. Продолжай в том же духе, Том, и я повышу тебе жалование. Он поднял на меня взгляд. Сядь и поешь со мной. Я покачал головой. Мне нужно следить... «За своими манерами, господин. Хотите чаю?» На лице шута промелькнул ужас, затем лорд Голден поднес салфетку к губам. «Пожалуйста». Я налил ему полную чашку. «А как насчет твоего сына, Том?» «Я с ним не встречался. Он сейчас в Бакипе». «Я сказал ему, чтобы он последовал за мной, господин». «Тут я сообразил, что ничего не рассказал Неду». Он приедет вместе с уставшим старым пони, запряженным в скрипучую телегу, и постаревшим волком. Я даже не зашел к племяннице Джины, чтобы предупредить о его приезде. А если она не захочет принять моего мальчика? Казалось, волна прежней жизни накатила на меня, и я забыл позаботиться о Неде. Он никого не знает в городе, если не считать Старлинг, да и там может быть в отъезде, и обращаться к ней за помощью Нед не станет». Я понял, что мне нужно немедленно повидать колдунью и убедиться, что с мальчиком будет все в порядке. У нее я смогу оставить записку для Неда. Потом необходимо, не теряя времени, обратиться к Чейду и договориться относительно обучения мальчика. Учитывая все, что мне стало известно, такой договор со старым наставником выглядел не слишком благородно. Впрочем, я всегда могу занять деньги у Шута. Меня перекосило от этой мысли. «Кстати, а каково мое жалование?» Я хотел спросить, но язык не поворачивался. Лорд Голден встал. «Ты задумчив, Том Баджерлок? Когда появится твой сын, я рассчитываю познакомиться с ним. А сейчас можешь заняться своими делами. Наведи здесь порядок и поброди немного, чтобы хорошенько изучить сам замок и его окрестности». Он критически оглядел меня. «Принеси перо, чернила и бумагу. Я напишу письмо моему портному Скрендону. Полагаю, ты легко найдешь его лавку. Он снимет с тебя мерку, чтобы сшить дополнительную одежду ну, на каждый день и на случай праздников. Я хочу, чтобы ты выглядел достойно. Если ты не только слуга, но и телохранитель, то ты будешь стоять за моим стулом во время торжественных обедов и сопровождать меня во время прогулок». Зайди также к Рою. Он продает оружие, его лавка расположена на улице Кузнецов. Купи себе подходящий меч. Я кивнул и подошел к маленькому столику, стоящему в углу, где и разложил перо, бумагу и чернила. Работа, ход и клинок, верите, слишком хорошо известны здесь, в оленьем замке. заговорил за моей спиной Шут. Советую тебе отнести свой меч в старую башню Чейда. Я ответил, не поднимая глаз, так я и сделаю. Кроме того, я поговорю с мастером оружия, чтобы он предоставил мне партнера для тренировок. Я скажу ему, что мне нужно восстановить утраченные навыки. Кстати, кто был партнером принца Дьютифула? Шут знал, он всегда был в курсе подобных вещей. Его наставником был Кресвел ответил он, усаживаясь за письменный стол. Но фехтовал принц обычно с молодой женщиной по имени Деллери. Однако ты не можешь попросить в партнерши именно ее. Хм. Скажи, что хотел бы потренироваться с человеком, сражающимся двумя мечами, чтобы получше отработать защиту, и тебе дадут Деллери. Спасибо, я последую вашему совету. Шут начал скрипеть пером по бумаге. Несколько раз он останавливался и задумчиво смотрел на меня. Я выглянул в окно. Погода стояла просто отличная. Хорошо бы провести этот день без дела. До меня долетел запах тающего воска, я обернулся и увидел, что лорд Голден запечатывает свои послания. Он подождал, пока воск застынет, и протянул их мне. «Отправляйся к портному и оружейнику». А я пойду прогуляться в сад, позже я приглашу на аудиенцию у королевы. Мне удалось взглянуть на нее, на Кетрикен. Я горько рассмеялся, как же давно это было. Наши прогулки возле каменных драконов и все остальное. Иногда мне казалось, что пролетело одно короткое мгновение. В последний раз я смотрел на Кетрикен, когда она сидела верхом на верите драконе и прощалась с нами». Сегодня я увидел ее в большом зале, и все вдруг стало таким реальным. Она правит к валением замки уже больше десяти лет. Я оставил замок и ушел зализывать раны. Теперь я вернулся, посмотрел вокруг и понял, как сильно мне не хватало моей прежней жизни. Пока я отсутствовал, она продолжалась без меня. И теперь я навсегда останусь чужим в собственном доме. К Сожалению, бесполезны», — ответил Шут. «Тебе остается лишь одно — начать с того места, на котором ты оказался. И кто знает, быть может, твое возвращение окажется очень своевременным. Время не стоит на месте даже сейчас, пока мы разговариваем». «Верно», — кивнул Шут и показал на шкаф. «Мой плащ, Баджерлок, сегодня я надену зеленый». Я распахнул дверцы шкафа и вытащил... Один из множества висевших там плащей. Я помог Шуту надеть плащ, вспомнив, как это делал Чарим для Верити. Лорд Голден протянул ко мне руки, и я поправил рукава. Его глаза озорно сверкнули. — Очень хорошо, баджарлок, пробормотал он. Лорд Голден направился к двери, но остановился, чтобы я распахнул ее перед ним. Как только он ушел, я закрылся на задвижку и быстро прикончил остатки остывшего завтрака. Затем я сложил тарелки на поднос и посмотрел на вход в кабинет шута. Зажег свечу, вошел в спальню и плотно прикрыл за собой дверь. Если бы не свеча, темнота была бы абсолютной. Довольно быстро мне удалось найти защелку, открывающую тайный ход. Несмотря на ломоту, в ногах я отнес меч Верити в башню Чейда и поставил его в угол возле каминной полки, Вернувшись в комнату шута, я убрал со стола. Держа поднос в руках, я заглянул в зеркало и увидел слугу из оленьего замка. Я вздохнул, напомнил себе, что не должен поднимать глаза, и вышел в коридор. Я боялся, что меня узнают, как только я вернусь. На самом деле никто не обращал на меня внимания. Одного взгляда на мою синюю одежду слуги и опущенные глаза — Было достаточно, чтобы погасить любое досужее любопытство. Ну, конечно, на меня косились слуги, но они были заняты своими делами. Некоторые торопливо приветствовали меня на ходу, и я старался вести себя дружелюбно. мне следовало подружиться со слугами, поскольку почти все происходящее в больших замках обычно не является для них тайной. Я отнес тарелки на кухню и покинул замок. Стражники пропустили меня без единого вопроса. Вскоре я спускался в город по крутой дороге. Погода оставалась превосходной, и мне встречались многочисленные пешеходы. Лето не спешило заканчиваться. Я шел вслед за группой служанок, которые отправились в город за покупками. Изредка они бросали на меня любопытные взгляды, но потом потеряли ко мне интерес. Всю дорогу я жадно прислушивался к их болтовне однако не узнал ничего заслуживающего внимания. Они разговаривали о празднике по случаю помолвки принца и о том, как будет одета их госпожа. Королеве Ичейду удалось каким-то образом скрыть, что принца нет в замке. В городе я сразу же отправился по поручениям лорда Голдена, но всячески прислушивался к разговорам, пытаясь поймать упоминание о принце Дьютифуле. Лавку портного я нашел довольно быстро. Лорд Голден сказал правду. Я знал ее еще с прежних времен, когда там находилась свечная лавка Молли. Я испытал странные чувства, когда туда вошел. Портной принял письмо, гарантировавшее кредит, без всяких колебаний, однако был недоволен просьбой лорда Голдена поторопиться. Впрочем, он заплатил вполне за недостаток моего сна, «Ваша одежда будет готова завтра». Из -за его замечаний я понял, что лорд Голден частенько к нему обращается. Портной предложил мне встать на невысокий стул, и я терпеливо ждал, пока он снимет с меня мерку. Он не задал ни одного лишнего вопроса, поскольку лорд Голден подробно расписал, как следует одеть его слугу. Так что мне оставалось лишь молча стоять и размышлять о том, действительно ли я улавливаю прежние запахи воска, и ароматических трав, или мне только кажется. Перед уходом я спросил у Портнова, не знает ли он каких-нибудь колдуний в Бакепе. Мне хочется узнать, какие блага сулит мне новая работа. Он покачал головой, мол что возьмешь с суеверного лакея, но предложил пораспрашивать на улице Кузнецов. Меня это вполне устраивало, поскольку далее я собирался зайти к Крою. Интересно, откуда лорд Голден вообще знает об этой крошечной ловчонке, похожей на гнездо галки, забитое старыми мечами и доспехами. Однако и здесь владелец с поклоном принял записку. «Я долго не мог выбрать подходящий клинок. Мне нужно было простое, но добротное оружие. Естественно, именно такое подойдет настоящему воину, поэтому отыскать его оказалось совсем непросто». Увидев, что меня не интересуют мечи с роскошными гардами и плохими клинками, Крой оставил меня в покое, и я принялся изучать его коллекцию. Я откладывал в сторону один меч за другим, непрерывно болтая о том, как сильно изменил собаки с тех пор, как я в последний раз здесь бывал. Ну, довольно скоро у торговца развязался язык, и он рассказал мне о предзнаменованиях, дурных знаках и тех, кто ими занимается. Мне не пришлось упоминать имя Джинны, он сам заговорил о ней. Наконец я отыскал меч, достойный моего слегка подзабытого умения. Крой неодобрительно покачал головой. «Друг мой, у твоего господина достаточно золота, чтобы оплатить оружие получше. Выбери что-нибудь подороже. Нет, мне нужен надежный клинок, а не яркая игрушка. Я возьму этот меч, и еще мне нужен кинжал». Вскоре я нашел подходящий кинжал, покинул лавку Кроя и зашагал дальше по улице Кузнецов. Яркое солнце светило мне в спину, молоты с оглушительным стуком опускались на наковальне. Я успел забыть, как шумно в большом городе. Я шел и пытался вспомнить, не противоречит ли то, что я рассказывал о себе Джинни, новой истории, которую мне предстояло ей поведать. В конце концов я решил, что все в порядке. Если у нее возникнут сомнения, ну что же она посчитает меня лжецом? Однако я нахмурился, когда сообразил, как сильно это меня беспокоит».